Глава 32 «Шаги к доверию» Светлана Белая «Куда мы идём?» — осторожно спросила я, следуя за шонуре Лестница, по которой вёл меня дракон, уходила всё ниже в подвальные этажи здания. Даже не думала, что под поместьем настолько глубокие катакомбы. Да уж, моя глупая фантазия с темницей и сюрпризом становилась всё реальней. Пусть коридор, по которому мы спускались, не был сырым или тёмным, и лестница не скрипела под ногами, но само ощущение подвала давило на восприятие. «Скоро узнаешь. В твоих чувствах опять сквозит опасение. Мне прямо уже интересно, как выглядит твой мир, который воспитывает таких недоверчивых красавец. С усмешкой отозвался Шон. «Ты прав. Доверчивым красавицам на Земле одним просто не выжить». Согласилась я в тот момент, когда мужчина остановился возле массивной металлической двери, поверхность которой была исписана непонятными символами. «Лана, ты больше не там, и ты не одна, привыкая к тому, что у тебя есть я», в очередной раз напомнил мне Шонаре. «Если ты будешь это так настойчиво повторять, то когда-нибудь я могу и поверить», призналась я, но всё же не спешила проникаться осознанием, что всё это происходит по-настоящему без игр и обмана. «Хорошо, значит, буду повторять чаще, а пока подойди ближе», — позвал меня дракон. «Ладно», — пожала плечами я и встала рядом с Шоном. «Дай мне свою ладонь», — попросил мужчина, интригуя меня. Я сделала это и выжидательно посмотрела на Шонаре. Что он задумал, мне было совершенно непонятно. Но какой смысл сопротивляться воле дракона? Шон приложил мою и свою руки к прохладному металлу. и я ощутила, как меня будто что-то быстро ужалило. «Ой!» — пискнула от неожиданности я, но отнять ладонь от двери не получалось. Какая-то непонятная сила крепко удерживала меня. «Не бойся, это активация. Теперь охранная система замка тебя запомнила как хозяйку», — удивил меня Шон. И прежде чем я успела осмыслить это заявление, за толстым металлическим покрытием что-то лязгнуло, заскрипело. А дверь плавно отъехала в сторону, открывая хорошо освещённое просторное помещение со стеллажами и сундуками. «Что это? Какой-то склад? Для чего ты меня сюда привёл?» — уточнила я, понимающе оглядываясь на Шонаре. «Это сокровищница нашего клана. Теперь она, как и остальное моё имущество, принадлежит тебе», — сказал мужчина, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Мне кажется, ты поторопился с подобными подарками». «А что, если Дэнион выкрадет или уже выкрал Лизу? Ради сестры я могу на многое пойти. Тебе лучше отменить всю эту магию», — честно призналась я. «Не сумеет. Твоя сестра уже во дворце моего кузена и под надёжной охраной», — оглушил меня новостями Шон. «Ты это серьёзно? Вы перенесли Лизу на Аоре? Почему ты мне сразу не сказал?» Едва не запрыгала от радости я. «Этот сюрприз я хотел преподнести тебе позже, после бала. Но сокровищница богатейшего герцогства Пири тебя не впечатлила, поэтому я решил зайти с козырей». С хулиганистой улыбкой ответил мне Шон. «Ну, я просто как-то не так представляла себе драконью-сокровищницу». Протянула я, окинув уже более внимательным взглядом все эти стеллажи из моренного дуба, шкатулки и сундуки. «Очень интересно. Ты же говорила, что у вас нет драконов». «Так откуда тебе знать, как выглядит наша сокровищница? заинтересовался Шонари. «Драконов нет, но есть легенды о сильных, смелых ящерах, склонных к накоплению богатств. По нашим сказкам, вы живёте в пещерах и спите на грудах золота и драгоценностей». Специально выбрав самые глупые гипотезы, сказала я. «Теперь, когда страх за сестру меня отпустил, как и страдания от того, что приходится притворяться кем-то другим, У меня как будто свалилась гора с плеч. Хотелось познавать этот удивительный мир, радоваться, заигрывать с понравившимся мне мужчиной. Тем более он сам очень настойчиво пытается донести до меня мысль, что мы с ним связаны на всю жизнь брачными узами. Это же ужасно неудобно. Да и украшения из драгоценных металлов хрупкие. Под драконьей тушей они помнутся. Притворно ужаснулся Шон. А может, проверим? «Подложим тебе под чешуйчатый зад какую-нибудь корону с острыми зубцами, а потом посмотрим, что победит. Твоя толстая шкура или дадема?» Поддержала озорную настрой мужа и я. «Жестокая. Мой зад нам обоим ещё может пригодиться. Да и сюда спустились мы не за тем, чтобы портить фамильные ценности». Открыто улыбаясь, сказал Шонаре. «И мы снова возвращаемся к моему вопросу. Так зачем мы сюда пришли, Шон?» Снова спросила я, но уже совершенно другим тоном. Для этого было несколько причин. Во-первых, я собирался подобрать тебе украшение на вечер. И вообще, выбери то, что тебе понравится для повседневного использования. Во-вторых, нужно было провести ритуал знакомства тебя, моей супруги, с родовой охранной магией. Ну и в-третьих, я хотел показать тебе, что доверяю тебе свою сокровищницу. Пусть наше знакомство началось не совсем так, как хотелось бы. «Но я рад, что встретил именно тебя, Светлана», — ответил Шонаре, чем в очередной раз лишил меня дара речи. «У этого мужчины был особый талант смущать меня». «Спасибо», — только и смогла произнести я. «Не стоит благодарностей. Пойдём. Времени до бала осталось мало, а мне ещё нужно привести себя в порядок, поэтому просмотры всех шкатулок отложим на потом. А пока ты доверишься моему вкусу, Лана». Как-то многозначительно спросил Шонари, как будто спрашивал не о подборе ювелирных изделий, а о доверии между нами в целом. «Я верю тебе, Шон!» Так же двусмысленно ответила я. «Я рад. Пойдём». Не скрывая своего довольства, отозвался мужчина и потянул меня в одном ему известном направлении. Петля между стеллажами Шонари подвёл меня к одному из них, откуда достал большую бархатную коробку. С тихим щелчком футляр открылся, представляя моему вниманию красивейший набор из жемчужного колье, серёг с бриллиантами и жемчугом, а также с додемой и кольцами. «Какая красота!» — искренне восхитилась я. «Это один из любимых наборов моей мамы. Она любила носить его», — поведал мне мужчина, осторожно погладив кончиками пальцев крупные бусины колье. «А твоя мама не будет против, если я это сегодня надену?» Тут же уточнила я, не желая ссориться с будущей свекровью. Или уже с настоящей. Пока с этим я не разобралась. Вернее, не осознавала себя частью чьей-то семьи. «Мои родители погибли почти 10 лет назад. Папа пал в бою, а мама ушла за ним». Немного грустно ответил Шон. «Мне жаль. Я знаю, каково это — остаться без семьи. Мои близкие тоже погибли внезапно, и мы с Лизой остались вдвоём». «Поэтому я чуть с ума не сошла, когда врачи сообщили о её страшной болезни». Осторожно приоткрыла я кусочек своего прошлого. «Понимаю. Кстати, почему сестра так не похожа на тебя? И ауры у вас совсем разные», — сказал Шон, подтверждая своими словами, что на самом деле видел Лизу. «У нас не ней разные отцы. Мама вышла замуж за отчима, когда я была совсем маленькой. А потом она родила мне сестричку». Поэтому большую часть жизни я считала отчима своим родным папой. Впрочем, он и был для меня родным и единственным отцом. О своём биологическом родителе я ничего не знаю. Мама лишь однажды завела эту тему, и то делилась информацией очень неохотно. Насколько я поняла, он был иностранцем. А ещё он бросил мою маму, когда узнала о её беременности. Призналась я. «Что ж, это многое объясняет. Позволишь?» — спросил Шон, поднимая с бархатной подушки колье, чтобы надеть его мне на шею. Я в ответ только кивнула. «Идеально!» Поедая меня потемневшим взглядом, сказал мужчина, рассматривая меня, одетую в драгоценности. Потом мы поспешили подняться наверх, готовясь к балу.